Света ойкнула и вцепилась Чету в руку, с ужасом разглядывая огромное чудовище. Змей приблизился и некоторое время парил у террасы, разглядывая присутствующих огромными сияющими глазами с голубым зрачком. Затем вежливо склонил голову, потянулся к людям, хлопая крыльями, и аккуратно поставил на мраморный пол большой ящик, на котором было написано «Коньяк, старый замок». Нори рассмеялся и сделал приглашающий знак рукой. «Присоединяйся к нам, брат!» Чудище, радостно щелкнув клювом, засияло белым светом и превратилось в человека, который, улыбнувшись невозмутимой Ани поклонился присутствующим. «Приветствую вас, владыка, владычица!» Он поцеловал бывшей невесте руку, усмехнулся казенному выражению ее лица. «Царица, владыка Четтери, госпожа Ноорентин, господин Мири, прошу прощения за вторжение, как удачно, что вы здесь, я как раз летел, стоил, и, так как понятия не имел, как до него добраться, надеялся, что встречу кого-то из драконов, и мне все объяснят». «Ты как раз летел к берегу наших драконец», — проворчал Мири, «они бы тебе действительно все объяснили. Летел бы оттуда быстрее ветра, если бы не разодрали». «Мне последнее время удивительно везет на добрых женщин!» С изрядной долей юмора согласился гость. Света разглядывала его недоверчиво и восторженно. Испуг из ее глаз уже ушел. «Прошу за стол, лорд Армандшир», — проговорила Ангелина. Он опять усмехнулся, отодвигая стул. «Сегодня днем я слышал те же слова от вашей сестры Василины. Забавный получился день». Завтракал я в Инляндии, обедал у королевы Рудлога, а ужиную у владыки Песков. Аня кивнула, показывая, что услышала, и расспросит про сестер позже. Засуетились слуги, выкладывая дополнительные приборы, а Люк вдохнул теплый морской ветер и продолжил. — Нори, как видите, я принес вам коньяк, продолжаю раздавать долги. — За этим ли только прилетел ты, брат? — с улыбкой спросил дракон. Нет, конечно. Дармоншир, мгновенно из расслабленного и наслаждающегося покоем человека, превратился в собранного и серьезного. Вы знаете, что на мою землю движутся враги, а я слишком мало умею, чтобы им противостоять. Ты, сын воздуха, прошу, научи меня управлять нашей стихией. Мне больше некому обратиться. Я готов заплатить тем, чем скажешь. И боюсь... «Придется просить тебя поторопиться, потому что на долгое ученичество у меня нет времени». Нори какое-то время, чуть сощурившись, глядел то ли на него, то ли сквозь него, потом перевел вопросительный взгляд на ипоталию, и та с усмешкой кивнула, отвечая на немой вопрос. «А что у тебя с аурой?» – беззастенчиво поинтересовался менее деликатный четери. «Я такую никогда не видел, как две одежки вместо одной». Люк иронично сокрушенно пожал плечами. «Хотел бы я сам знать, владыка». «Узнаешь, рано или поздно», — пророкотал Норий. «Я помогу тебе, хотя наши умения отличаются. У меня в предках не только целитель, но и богиня. Помогу безо всякой оплаты. Пусть это будет моим подарком тебе». Незваный гость хмыкнул, с удовольствием разглядывая поставленные перед ним кушанье, И вновь втянул носом морской воздух. Как удачно, сказал он, и в голосе его слышалось облегчение. У меня как раз завтра день рождения. Благодарю, владыка, от всего сердца. Благодарю. Три дня спустя Иоаннесбург, Василина Королева Рудлога упорно отказывалась от еды уже третий день. А так как от всего остального, связанного с управлением страной, отказаться возможности не было, ее величество таяло на глазах. Байдак глядя на изможденную супругу, молча напоминал себе, что он не должен ни словом, ни взглядом подрывать ее уверенность. И порывы настоять на том, чтобы она поела, северянин давил в зародыше. Наверное, впервые он поставил что-то выше безопасности и здоровья супруги. Правда, это что-то было прежде всего ее душевным спокойствием и верой в себя, и только потом благополучием Рудлога. Василина, отказываясь от пищи, все так же пыталась пить кровь, надеясь, что голод притушит рвотный рефлекс, но все так же ее выворачивала после первых глотков. «Может, мне отказаться и от воды?» спросила она на второй день, когда отдышалась от тошноты, Глаза ее были совершенно серьезными. Думаю, жажда заставит воспринимать кровь как благо, вероятно, стараясь сохранять спокойствие, согласился Мариан, но для начала попробуй обойтись только голоданием Василина. Если бы только он мог пройти это вместо нее, но такой возможности у него не было, и он делал то, что умел, поддерживал ее. В ночь на четвертые сутки Василина спала беспокойно. Тело ее было холодным, она ворочалась и прижималась к мужу, и байдок сторожил жену, слушая неровное дыхание и тревожный стук ветра в окно. Ему почему-то было не по себе, будто предстояло что-то нехорошее. Утром королева, позавтракав парой стаканов воды, посеревшая и тихая, пошла на очередное совещание. Глаза ее заметно посветлели, и Байдек, почти озверевший от тревоги и предчувствия, следовал за ней по пятам. На совещании Василина, странно склоняя голову, обводила присутствующих взглядом все более осветлеющих глаз. В зале заметно холодало, и министры ежились. Не сразу она отвечала на вопросы, отрешенно взирая прямо перед собой и то и дело поворачивая голову к окну. «В результате мы можем перекинуть к дарманширу всего семь установок залпового огня», — говорил министр обороны. В окно вдруг застучало. То, увлекшись, погналась за какой-то мушкой малая пташка. Василина медленно повернула голову на звук, и в наступившей тишине все услышали, как утяжеляется ее дыхание. Полоснул огонь в камине, лизнув лазурные изразцы фасада, и от королевы тоже повеяло жаром. Мариан сделал знак министру обороны, но тот сам понял, что происходит что-то нестандартное. От королевы потихоньку отодвигались. Только муж сидел рядом. Она с силой сжимала его руку, но принц-консорт не морщился и не пытался отлечь, понимая, что сейчас его не услышат. Королева облизнулась. Глаза ее стали совсем светлыми, льдистыми, По телу потек огонь, и она, неуклюже махнув руками и покачнувшись на стуле, полыхнула, окутываясь пламенем. Очертания ее тела поплыли, переплавляясь в большую огненную соколицу, и та, издав пронзительный крик, дернула крыльями раз, другой и, сорвавшись с места, вылетела в окно, оставив после себя оплавленную дыру в стекле и тлеющие рамы. В кабинете продолжали молчать. Принц-консорт на секунду прикрыл глаза и проговорил «Продолжайте, Геннадий Иванович, я все передам Ее Величеству, когда она вернется». Голод, голод и холод. Внизу много камня и много людей, кровь и плоть, но ей хочется иной добычи. Добычей яростный, сильный, и она летит по дуге над городом, и в полыньях реки Адигель отражается пылающей огнем соколица. Кончился город. Пошли деревеньки, черные поля, едва тронутые зеленью леса. Много в них живности, видит крылатая королева с высоты даже мышь в норе, но все не то. Вот поскакал поперек поля заяц, и она обрушилась на него. Пробила ударом клюва череп и в несколько рывков заглотила. Но только раздразнила себя этой кровью, не насытила. Взмыла высоко в небеса и понеслась дальше над лесами, высматривая добычу. Тянет внутри то ли тоской, то ли жаждой, не только едой насытиться хочется, кипит в крови человеческой божественный огонь, поет о вдохновении битвы. Еще быстрее полетела соколица над лесами и вдруг окутала ее легким туманом и выбросила, не пойми где, сбоку невысокая гора дымится, вершина как ножом срезана и красным из нее светит, под крыльями чаще высокая, деревья дымкой зеленые подернуты, и стволы у них такие, что возьмись за руки пять человек, не обхватят. Темными пятнами стоят в лесу красавицы Ели. И нет среди них той, которой меньше ста лет. Древностью веяло от этого леса, силой веяло. И добычи в нем много. Вот гордый красавец-олень с пятнистыми боками. Вот рысь, а дальше медведь кору дерет. Порхали печушки, молниями носились зайцы и белки. А соколица замерла и упала вниз — с жадным хищным криком-свистом на спину огромного вепря размером с бизона, что гладал корни великана дуба на пригорке. По себе ли добычу выбрала? Шкура белая — не проткнуть когтями, не пробить клювом. Взревел зверь, сбрасывая соколицу, развернулся к ней, глаза кровью налиты, клыки размером с ладонь, и бросился вперед. Полыхнула дочь красного огнем и превратилась в огромную волчицу цвета заката. Дернулась в сторону, пропуская кабана мимо, прыгнула ему на спину, вцепляясь зубами, врезался кабан в дерево с ревом, притер волчицу к стволу, клыками ударил, и потекла огненная кровь. Извернулась волчица, зарычав от боли, своя кровь в ноздри ударила, в глаза в яростью плеснула, Запела внутри удовольствие от боя, незнакомое, острое. Снова кинулась она на вепря, вцепилась зубами в бок, вырывая кусок плоти, кое-как отскочила от страшных клыков, покатилась по земле от кабаньих копыт. Вепрь давил ее с рыком и визгом, сопел, и из пасти его хлопьями падала желтоватая пена, а волчица щелкала клыками, вцепляясь то в ноги, то в морду, Рыча рвала его когтями. Скоро оба они были изранены, но никто не желал сдаваться. Взбесившийся кабан мотнул башкой, пытаясь полоснуть клыками, а волчица нырнула к земле, уклонившись, и вдруг вцепилась в обнажившееся горло, сдавливая и прокусывая его насквозь. Вепрь хрипел и выл, мотал головой, дергался в стороны, но он уже умирал, и дочь красного, упираясь лапами, чувствовала, как бежит в горло сладкая кровь, и сильнее сжимала зубы. И вот, наконец, рухнул лесной великан на бок, подергиваясь, и глаза его затянуло смертной мутью, а волчица принялась рвать горячую плоть, рыча и давясь от ярости и голода. Раны ее затягивались на глазах. «Хорошо!» Прогрохотало у нее в голове. Она лишь огрызнулась, впиваясь в ребра добычи. И кто-то невидимый с громовым смешком потрепал ее по холке. Через несколько часов над старым лесом поднялась красная соколица, сжимая в лапах башку огромного вепря с торчащим куском позвоночника и ошметками шкуры. Крылатая королева долетела до огнедышащей горы, и сбросила кровавую жертву в чашу, в которой лениво ворочалось лавовое озеро. — Хорошо! — снова произнес кто-то невидимый и словно дунул ей в спину, пахнуло теплом и озоном, пронесло красную птицу сквозь туман, и вылетела она прямо над столицей, из которой улетала днем. Мариан Байдек стоял на крыльце двора. Он много раз за день выходил сюда, всматриваясь в прозрачное весеннее небо. Солнце мирно шествовало по горизонту и сейчас опускалось за деревья парка. Пахло зябкой весной, а на душе северянина было тревожно до боли. Он провел все нужные встречи, пообщался с детьми, позанимался делами гвардейского полка, но все его мысли были о том, что где-то в небесах пропадает его Василина, и она там совсем одна, и он не в состоянии ей помочь. Словно чувствуя нечто неладное, затих дворец, и придворные попрятались по своим комнатам. Парк был пуст, а над деревьями вдруг появилась точка и начала расти, превращаясь в огромную соколицу. Птица приземлилась, распахнула крылья, оборачиваясь королевой Василиной. Ногой с безумными глазами. И гвардейцы у дверей молча и быстро отвернулись, а Мариан сбежал по ступенькам и накинул на супругу плащ, обнял ее крепко, сжал, не в силах отпустить. Моя кровь сотворила из меня чудовище. Шепот ее был болезненным и слабым. — Что я делала, Мариан? Что я делала? Он лишь сжимал ее крепче от облегчения, не способный говорить. Тело Василины снова нагревалось. Мариан, шептала она, теперь я слышу его, снова слышу. О, как он зовет! Прошу, пока я еще в состоянии оставаться на месте, не ищи меня. Заботься о детях. Займи мое место, как регент. Я вернусь. «Но сейчас мне нужно идти». «Как мне отпустить тебя?» — проскрежетал Мариан, уткнувшись лбом ей в плечо. Пальцы его впивались ей в плечи и наверняка причиняли боль, но он никак не мог их разжать, хотя было уже совсем горячо. Королева ласково погладила его обжигающей рукой по лицу, заставляя поднять на нее взгляд. И Байдык увидел в ее глазах, как страшно жене сейчас и тяжело. По коже Василины словно разряды молнии пробегали. «Надо!» По щекам ее потекли слезы. «Не держи меня, Мариан, нельзя!» Гвардейцы стали отходить в сторону, прикрывая лица руками. Тело Василины засияло, а вокруг, наоборот, повеяло морозом. Она застонала, умоляюще глядя на байдыка, И он, чувствуя, как деревенеют пальцы, с усилием оторвался от нее, отпуская. Королева со свистом вздохнула, закрывая глаза и раскидывая руки, приподнялась над землей, окутанная пламенем, и полетела во дворец. Мариан бросился следом, едва успевая. Жена его прожгла запертую дверь в подвал, потоком пламени просочилась сквозь плиты подъемного механизма, а за ним и шахматный проход в подземелье, найденный Полиной. И когда Байдок вошел туда, супруги он уже не увидел. Он понесся по замороженному, покрытому инеем ходу вперед. Впереди что-то шипело и скрежетало. Добежал до завала, перекрывающего путь в усыпальницу Иоанна. Там толпились испуганные рабочие, а в центре завала зиял широкий проплавленный ход, исходящий дымом. «Очень горячо», — предупреждающе охнул кто-то, но байдок, не обращая внимания, прыгнул в проход. Ноги ступили на обжигающий камень, и предплечья тут же кольнул браслет, подаренный огнедухом ясницей. Барон побежал вниз по наклонному ходу и вышел в огромном зале, в центре которого пылал лавовый огневорот, окружающий возвышение, где покоилось тело, первопредка дома Рудлогов. Королева, уже не сияющая, а очень маленькая и дрожащая, стояла у края пышущего жаром озерца, чей уровень был вровень с полом. На поверхности лавы стреляли огненные язычки, она светила красным и золотым, беспрестанно покрываясь черной вязью остывающей и тут же плавящейся породы. «Василина!» Сдавленным горлом крикнул Байдек в ужасе. Ноги его жгло, но он бежал к ней. Королева повернулась к нему, покачала головой и, рвано вздохнув, шагнула в лаву. Ее окутало пламя, и она растворилась в нем, погружаясь в огни ворот. В усыпальнице полыхнула белым. Мариан, не добежавший нескольких шагов до жены, рухнул на спину, застонал, Из центра расходились волны жара, яростно стигая его, отражаясь от стен, заставляя корчиться и закрываться руками. Он поднялся обратно в подземный ход только через несколько часов, в течение которых вглядывался в лавовое озеро и шептал молитвы красному воину. Никто не посмел последовать за королевой и ее супругом вниз, а вспышки жара и белого света напугали рабочих так, что они послали за охраной. Наверху Мариана ждали Тандаджи и Стрелковский, обеспокоенный премьер Минкин – министры. Байдек посмотрел на их серьезные тихие лица и проговорил. «Проход нужно закрыть решеткой, чтобы никто не смог проникнуть внутрь и нарушить покой усыпальницы. Моя супруга удалилась по зову своей крови». «На время ее отсутствия она назначила меня регентом». «Сколько ее величество будет отсутствовать?» После продолжительного умолчания поинтересовался Тандаджи. Принц-консорт и новый испеченный регент устало потер красное лицо и ответил. «Я не знаю, но какое-то время в стране придется жить и воевать без королевы, господа. А мне, — добавил он тяжело, — без жены.